Глава 3. Женился он тем временем на Флаве Домицилле, бывшей любовнице римского всадника Статилия Капеллы из Сабраты в Африке. Она имела лишь латинское гражданство, но потом судом рекуператоров была объявлена свободно рожденной и римской гражданкой по ходатайству ее отца Флавия, либерала, который был родом из Ферентина и всего лишь песцом в казначействе. От нее он имел Детей Тита, Домициана и Домициллу. Жену и дочь он пережил, потеряв обеих еще в бытность свою простым гражданином. После смерти жены он снова взял к себе свою бывшую наложницу Цениду, вольноотпущенницу, и письмоводительницу Антонии, и она жила с ним почти как законная жена, даже когда он стал уже императором. Примечание. «Рекуператоры. Смотри главу о Нероне. Антоний-младший. Матери императора Клавдия».